«Студия медиакнига представляет. Татьяна Михаль. Хозяйка зелий или на Инквизитора. Читает актриса Алла Чевжик. Глава первая. Анита Дане. В ярости скомкала проклятое уведомление о выселении. Швырнула его на пол и от души по бумаге потопталась. Попрыгала сверху глухо рыча, словно бесноватая. Да чтоб ты превратился в противную блоху и жил... «Блухарятники!» Пнула комок и пыхтя от негодования все же подняла эту несчастную бумагу, которую некоторые личности использовали для отвратительного сообщения. Развернула и снова прочла уведомление примерно с тем же чувством, с каким прочла бы официальное извещение о моей грядущей казни. Письмо, написанное изящным слогом, на гербовой бумаге, гласило «Уважаемая госпожа Дане, вторично уведомляем вас об утрате вами права пользования землей», на которой построено ваше кафе. Право пользования вы утратили месяц назад, продление невозможно. Вам необходимо в кратчайшие сроки освободить и покинуть занимаемую вами землю, а именно в течение 13 дней с момента получения настоящего вторичного уведомления. Своё строение вы можете разобрать и унести с собой, либо мы сами позаботимся о сносе здания и выставим вам счет за снос». В случае отказа выполнять настоящие требования, мы будем вынуждены прибегнуть к принудительному освобождению занимаемого вами земельного участка. Повторюсь, документ вступит в силу через 13 дней по распоряжению главы города графа Майкла Аддерли. С уважением, секретарь главы города, господин Адриан Скотт. «Да кто ты вообще такой, Майкл Аддерли? Откуда ты приперся, новый глава города?» – прошипела я злее тысяча голодавших чертей. «Да как ты смеешь меня выселять с моей же земли?» Я была в жутчайшей ярсти. «Как этот зазнайка новой глава смеет отбирать мое законное имущество? Он страх потерял? с костылями и запасными челюстями? Это какая-то шутка. Злой розыгрыш. Правда же? Но не может этот бред быть реальностью». Первое уведомление я восприняла как ошибку и без каких-либо задних мыслей спокойно и вежливо ответила в письме, которое отправила главе города, что земля принадлежит лично мне, и я никуда не собираюсь с нее съезжать. У меня и документы все имеются, о чем я и сообщила, и указала дату и номер своего свидетельства о собственности на землю и дом-кафе, который пришли мне по наследству от любимого дядюшки. Но не тут-то было. На следующий же день пришел ответ, что нет никакой ошибки, что занимаемая мной земля в принципе не может принадлежать лично кому-то, потому как она относится к заповедной зоне. Какая к чертям заповедная зона? И вот сегодня следом за гадким письмом пришло повторное уведомление. Угроз как таковых в письме не было, но они однозначно завуалированы, и я ощущала их всеми фибрами своей ведьминской души. Гадство! Действительно, ну что за гадство? Нет, это все чепуха но рациональной частью своего разума я все же осознавала, что отнюдь не чепуха. К сожалению, я прекрасно понимала, на что способен человек, обладающий властью, если он решит чего-либо добиться. А ведь было, было у меня в последнюю неделю холодящие души нехорошее предчувствие. Но ни карты Таро, ни стихии, ни моя ведьминская суть не дали хоть какой-то конкретики. Видимо, граф Майкл Адерли обладает хорошей защитой, раз я не смогла увидеть ситуацию, а лишь чувствовала приближение неприятностей. Но если этот Аддерли думает, что я подниму лапки и тут же помчусь выполнять его требования и уйду прочь из собственного дома, брошу свое любимое кафе, разберу его по кирпичку и преподнесу свою земельку этому гаду бессовестному, то он сильно ошибается и, очевидно, не имел еще дел с ведьмами. Он бросил мне вызов. В этот самый эпичный для себя момент, причитав сотый раз проклятое уведомление, я поняла, что всеми фибрами своей души уже ненавижу графа Майкла Аддерли». Простым клочком бумаги этот мужчина умудрился довести меня до крайней точки кипения, когда поберечься придется не только домочадцам и гостям кафе, но и всем жителям славного городка. Мат-Ленист. Разглядывая препротивное уведомление на гербовой кремового цвета бумаги, хмыкнула. А ведь этот гад даже не потрудился сам его подписать, а поручил это дело секретарю. Сжал уведомление в кулаке и безжалостно в страстях бросила его в огонь. Пламя тут же жадно накинулась на казенную бумагу и с удовольствием его поглотила, не оставив никакой памяти о себе, как будто и не было никакого уведомления об освобождении мной земли. Злость всегда помогает, но остыть мне не помешает. Я должна совершать последующие шаги, осознанно и хладнокровно. На горячую голову серьезные дела не стоит даже начинать. Дядюшка еще в детстве меня научил, что любое дело, даже если это война... Не стоит начинать с ярости, если, конечно, ты собираешься стать победителем. Новый градоправитель — определенно серьезный оппонент, и мне следует подготовиться к кровопролитным переговорам. Кровь, естественно, прольётся из вен Майкла Аддерли. Неприятности никого не радуют, но закаляют не хуже, чем огонь закаляет сталь. Взяла себя в руки, но на всякий случай еще прочитала заклинание спокойствия, чтобы дух мой прекратил волноваться. Злость и белую ярость тут же смыло мое заклинание так же, как морская волна смывает любую усталость. Щелкнула пальцами, и передо мной в мгновение ока появился серебряный поднос с серебряным чайничком, фарфоровой чашкой и дымящимся мятным чаем. Заклинание заклинанием, но мята мне поможет собраться с мыслями. Налила в чашку светлого напитка и вдохнула приятный аромат. Села за свой рабочий стол, где царил идеальный порядок. Только сделала первый глоток мятного чаю, как в кабинет без стука влетела моя помощница Айка. Она же северная ведьма и моя лучшая подружка с приятными формами. Как говорит сама Айечка, хорошая ведьма, всегда должно быть очень много. И вот она громогласным голосом заявила с порога. «Анита, это какой-то кошмар!» Поморщилась и демонстративно потерла ухо, чтобы Айка не орала, как стадо слонов в брачный период. «В чем дело?» — спросила хмуро. Следом за подружкой в кабинет вальяжно вплыл еще один мой помощник и самый лучший в мире кот, мой фамильяр по имени Дуду. «Все просто они там», — хмыкнул кот. «Просто кое-кто положил глаз на нашего уважаемого соседа-аптекаря». Этот кое-кто, конечно же, была Аечка. Я понимаю, еще улыбнулась. Айка уже три месяца страдала по нашему новому соседу-аптекарю, достопочтенному господину Виктору Ролзу который выглядел не как аптекарь, а больше походил на воина северных земель. Большой, могучий ну да, еще и вонючий, так как не жалел туалетной воды с ароматом свежего морского бриза и щедро ею поливался. «Дуду!» -ду! — рыкнула с угрозой в голосе ведьма и погрозил моему фамильяру пальцем. Но кот никого в этой жизни не боялся, даже меня. Мелкий бес имел бесстрашный и наглый характер. Чем иногда доводил до бешенства даже нашего вечно невозмутимого повара, «Аптекарь выпил витр любовных зелей, продолжил дуду, сдавать подругу. Ну, или Айка, варить любовные эликсиры, разучилась, и они у нее бракованные. Или же аптекарь знает противоприворотные, в чем я ни никупли не ни сомневаюсь. Айка залилась румянцем и отвела взгляд. Потом шаркнула ножкой и чуть виноватым голосом пропела. «Анита, звезда моя, солнышко мое ненаглядное, может, ты поможешь своей любимой подружке в делах любовных, а? твое зелье точно-точно подействует, даже если господин Роуз и пьет противоприворотное средство. Ну, пожалуйста!» И сложил в ладушки в молитвенном жесте. Дуду запрыгнул на мой стол и, дернув длинным и пушистым хвостом, произнес насмешливо. «А что потом будет с несчастным, когда ты с ним наиграешься?» Айка задумчиво нахмурилась, явно размышляя над вопросом моего фамильяра. «Даечка, что будет с господином Роузом, когда ты встретишь свою настоящую любовь? Пустим его на ингредиенты? Ты ведь знаешь, что если я сварю любовное зелье, то обратного пути не будет?» «Знаю, знаю. Некоторые твои зелья необратимы. вздохнула подруга и обиженно хлопнула себя по бедрам. «Он утром пришел на чашку чая с молоком и на мое радостное приветствие не сказал ни слова. Ты представляешь? Он меня удостоил только кивка. Анита!» Неужели я, шикарная женщина, которая встречает дорогого гостя красноречием и пожеланиями прекрасного утра и отличного дня, вынуждена довольствоваться только кивком и мамолетным пустым взглядом? «Действительно кошмар», — согласилась с подругой. «Думаю, не стоит от любовного зелья. Просто в следующий раз не желаю ему доброго утра и вообще ничего не говори. Может, поймет?» «А если нет?» — не унималась подруга. «Тогда перейдем к активным действиям», — резюмировала я. «Это каким же?» Сделала стойку Айка, и ее глазки загорелись ведьмовским энтузиазмом и жаждой действий. «К тем самым», — ответила уклончиво и предложила для примера. «Найдем тебе ухажера, вызовем ревность в твоего аптекаря». Хм, «Не мой», — фыркнула ведьма и воинственно сложила руки на выдающемся бюсте. «Сегодня он меня жутко разозлил, так что я еще хорошо подумаю, делать его своим или пусть катится, откуда приехал». Дуду дернул ушками и фыркнул в пышные белые усы. «Чувствую, скоро за него замуж выйдешь, ох, обеду, да и мужчина!» «Я и замуж?» — воскликнула Айка. «Дуду, за кого ты меня принимаешь? У меня даже цветы дохнут, хоть я их и поливаю с утра до вечера. А что же с мужем будет? Я не готова к такой серьезной ответственности!» «Тогда зачем ты хочешь его заполучить?» — поинтересовался Дуду. Я погладил своего кота и ответила за Айку. Нам ведь вам необходимо чувство влюбленности – это раз и два. Я подмигнул подруге. Всегда приятно поохотиться на понравившийся субъект. И чем сложнее охота, тем интереснее процесс. Расплылась в коварной улыбки Айка. Дуду прикрыл глаза одной лапкой и с облегчением выдохнул. Как же хорошо, что я всего лишь кот. Ладно, пошла я работать, сказал, успокоившись Ведьма. «Кстати, ты ведь письмо с утра получила? Если не ошибаюсь, оно пришло из администрации города?» Я уставилась на подругу горящими глазами, сжала руки в кулаки и процедила. «Проклятый градоправитель!» От моего заклинания спокойствия не осталось и следа. Уж очень сильна была моя злость на ситуацию чертова графа. «Эй-эй-эй!» Заволновался Дуду и забегал по моему столу, активно шевеля усами. «Откуда столько ярости? Что эти смертники тебе написали?» «Анита, что случилось?» спросила обеспокоенно подруга и села в кресло напротив моего стола. Я сделала глубокий вдох, потом выдох, устало потерла пульсирующие виски и благодарно погладила фамильяра по гибкой спинке. Я позволила Дуду проникнуть за свои барьеры и забрать себя злость и ярость. Сразу же почувствовала себя значительно лучше. И потом я пересказала содержание утреннего письма. «Животные!» с отвращением произнесла Айка и тут же добавила, глядя на Дуду. «Ты понимаешь, в каком я выразилась смысле?» Усы кота задергали, желтые глаза ярко и опасно засветились. Вздобив шерсть на загривке, он шипением произнес: «Они-то только пожелай, я обрушу на него весь свой гнев. От ни до графа не останется ни волоска, ни ноготка». «Погоди, вершись суд, кошачий», — сказал спокойно, хотя внутри вновь начинала поднимать голову змея под названием «Злость». «Хочу лично встретиться с этим человеком и выяснить, чего это меня решили лишить закона земли». А если решили лишить, то пусть предоставят равноценную замену. И эта Айчка сходила бы ты на рынок, да по торговым лавкам пробежалась, узнала бы все сплетни о новом градоправителе». Дуду тут же понимающими мяукнул. Айка закивала, прищурившись, высказалась, грозя невидимому градоправителю могучим кулаком. Все-все о нем узнаю, Анита. все его грязное бельё вытащим на поверхность и в рожи ему ткнём, чтобы не смел угрозы тут рассылать, да земельку нашу отбирать». А не поймёт, так нашли на него проклятие часоточное, спотыкательное и коточное». «Мелко...» — фыркнул Дуду. «Я предлагаю схватить его и бросить в котел с расплавленным свинцом. Если не внемлет нашим словам...» «Не выход», — покачал головой. «Друг следующий, градоправитель, тоже возжелает мою землю. Да и власть заинтересуется пропажей графа Адерли. Нужно решать вопрос его же методами». «И какими же?» — спросила Айка. Пожала плечами. «Посмотрим из того, что ты узнаешь», — сказала в ответ.